Глава восьмая. Она так и не сказала ему, что из себя представляют женщины, которых он может там встретить. Зоя решила, что лучше ему этого не знать. Не будет знать, не будет нервничать при встрече с ними. Но все равно затея Генриха ей была не по душе. «Ну вот, вам открывают дверь, вы видите Мурлона о главолоке, что вы ему скажете?» — спрашивала она, глядя на молодого человека с видом, который ну никак нельзя было назвать доброжелательным. «Я скажу ему». — Добрый день, сэр. Я представитель компании «Ноек и Гук». Мы торгуем гуталинами и ваксами. Если вы проведете меня к человеку, который занимается обувью ваших хозяев, я дам вам шиллинг. На бойком английском, хоть и с явным немецким акцентом, отвечал ей роки А если он скажет вам «убирайся, болван», — спросила Зоя. Тут Генрих растерялся. Он не был готов к такому, казалось бы, естественному ходу событий. — Вы тут же должны сказать «три! Три шиллинга!» Все с тем же недовольным видом продолжила девушка. «Три — Три? — переспросил у нее Генрих. — За один шиллинг он может не захотеть возиться, — пояснила Зоя. — А за три шиллинга любой лакей будет рад постараться. Она уловила некоторое несогласие во взгляде своего помощника и добавила. — Я дам вам три шиллинга, Генрих. — Да, наверное, вы правы. От трех шиллингов вряд ли кто откажется, — произнес молодой человек и внимательно посмотрел на девушку. — Фройлен Гертруда. — — Да, она все еще была далека от того, чтобы быть довольной. — Кажется, моя затея вам не очень по душе. — Да, Генрих, ваша затея мне не по душе, — призналась дева. — Может, это из-за того, что... Он немного замялся. Видно, эта тема давалась ему не очень легко. — Но из-за того обещания, что вы дали мне недавно... — При тут это? — Зоя даже нахмурила брови. Она так зло смотрела на Рокки, что тот начал поправлять манжеты, а потом и галстук. — Это тут ни при чем. Просто я напоминаю себе старую белку, которая спокойно смотрит на глупого бельчонка, что лезет в дупло куницы Куда лезет? Кому? — нахмурился Генрих. Видно, этот гамбургский житель не очень хорошо понял ее метафору. — Генрих? — Зоя продолжала испепелять его злым взглядом. — Это очень опасное место. — а Лакеи англичан — очень опасные люди. — добавил он, и в его голосе Зоя расслышала скрытую усмешку. Она вздохнула, подавила себе вспышку недовольства и, вспомнив, что предлагаемый Генрихом вариант — это пока их единственный рабочий план, — произнесла. — Хорошо. Он возьмет у вас деньги и пропустит во дворец. Что вы будете делать дальше? — Ну, дождусь, пока ко мне придет этот ваш Джеймс. — Как он выглядит? — продолжала проверять своего помощника Зоя. — Старик. Высок ростом, почти несут улицы. — Волосы совсем седые, редкие, за А глаза? — спросила дева. — Что глаза? — Генрих уставился на нее удивленно. — Вы мне ничего про его глаза не говорили. — Верно. Она ничего ему про глаза Джеймса не сказала. Она и сама не успела их рассмотреть. Этой перь спрашивала, просто чтобы проверить его, все ли он помнит из ее рассказа. — Ладно. Чем он еще выделяется на фоне всех остальных слуг? — У него серый в клетку жилет, остальные лакеи носят черные жилеты. У него серый галстук и чистые манжеты. Еще? А, серебряные запонки с буквой «Джи». Зоя не стала его хвалить, может зазнаться. Хотя Генрих ни в чем не ошибся. Она продолжила. «Допустим, вам удастся с ним встретиться. Вы остались с ним наедине. Что дальше?» «Я начну рекламировать в акции, а когда найду удобный момент, произнесу». Тут тройки перешел на английский. — Одна леди, которой вы оказали неоценимую услугу, очень хочет вас отблагодарить. — Юная леди, — поправила его Зоя. — У него могут быть другие знакомые женщины. Он должен догадаться, о ком идет речь. — Да, да, конечно, юная леди, — исправился Генрих. — И после я скажу ему, что буду ждать с телеграммы до востребования на телеграфе номер 100 на имя Смита. Все было правильно. Деве нечего было исправлять. И тогда роки продолжил. — Может, все-таки написать записку? — Он же старый, может все и не запомнить со слов. А вдруг вас обыщут на входе и найдут эту записку? Конечно, у Зои было намного больше опыта подпольной работы, чем у этого жителя Гамбурга. — Ну, найдут и найдут, — пожимал плечами Генрих. Он явно не понимал, о чем говорит, впрочем, и куда собрался идти тоже. — Подумаешь, записка с телеграфным адресом и именем, мало ли кто сейчас с такими записками ходит. Зоя могла бы ему рассказать, что такая записка — отличный повод для людей из дворца как следует заинтересоваться им. И если какой-то проворный, желающий выслужиться лакей, доложит ведьме о подозрительном посетителе, который пришел к ее дворецкому с какой-то непонятной запиской, то та наверняка захочет на Генриха взглянуть, и ей будет достаточно всего одного взгляда, после которого его отвалокут в неприятное место, где из него выжмут все, что он знает». Ройке и сам исчезнет без следа, и еще потянет за собой дворецкого, да и ей придется срочно уходить из города. Нет, всего этого девушка обаятельному молодому человеку говорить не стала. Она лишь вздохнула и покачала головой «нет» и произнесла. — Все передадите на словах, только на словах, никаких записок. Вы вообще не должны брать с собой каких-либо бумаг. Но мне на фирме выдали блокнот. То есть какие-нибудь записи? — Нет, кажется. Рокки достал блокнот из внутреннего кармана пиджака и пролистал его. «Нет, ничего нет. А еще мне дали рекламный буклетик про ваксы». Он был уже готов начать действовать. Он прямо светился уверенностью в своих силах. И часть этой уверенности передавалась и девушке. Но все равно. Все равно Зое вся эта затея не нравилась. И все ее нежелание было продиктовано всего одним чувством. Дева боялась. Боялась потерять этого доброго и милого парня. Ведь он был единственным человеком в этом огромном городе, на которого она могла положиться. И поэтому девушка, покачав головой, наконец произнесла. — Нет, Генрих, вся эта затея слишком опасна. Нам нужно подумать о другом варианте. На это Ройке лишь улыбнулся ей по-доброму и ответил. — И все-таки я сделаю это. Не люблю бросать начатое на полпути. Чувствую себя потом разглядяем Услыхав подобное, Зоя округлила глаза от негодования и произнесла как можно строже. — Геройки, я вам запрещаю это делать! Но и на этот раз Генрих ей улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой и сказал почти примирительно, но все-таки твердо. — Фройленгер гертруда пока вы не вправе что-либо запрещать мне. Это было, по меньшей мере, возмутительно. — Что это толух ничего не смыслящий в оперативной работе, возомнил о себе? Как он смеет не соглашаться со мной? Зоя готова была накричать на него. Поначалу правда, потом одумалась и захотела рассказать ему о строгом единоналичии в любой подпольной ячейке. Но, подумав немного и поняв, что другого варианта добраться до Джеймса у нее пока нет, вдруг смирилась, вздохнула чуть деланно и произнесла. «Геройки, дело это очень опасно, и я вас об этом предупредила. Теперь, если что-то произойдет, нехорошее, вам некого будет винить, кроме себя». но и если все получится...» мне некого будет благодарить кроме себя отвечал ей генрих продолжая улыбаться в общем фройлен гертруда я готов рискнуть тютин был почти на голову выше павлова но тем не менее тот не казался от этого незначительным или мелким Может, он не был широк в плечах, тем не менее был крепко сбит, а мозоли на кулаках говорили о том, что груши в атлетических залах от них порядком натерпелись. Котелок, видавший виды, брат Валерий носил почти на затылке. Его сюртук с левой стороны был чуть оттопырен, хотя он и пытался его прижимать локтем. Явно под сюртуком находилось что-то, чего обычных людей быть не должно. Всякий опытный человек мог подумать, что там, под мышкой, у опричника, в специальном кармане прячется небольшой револьвер. Ловкие и сильные руки брата Валерия виртуозно поигрывали увесистой тростью. Маленькие проницательные и внимательные глаза, чуть искривленные, усмешкой тонкие губы, даже высокий и плечистый брат Емельян и тот выглядел куда более безопасным. В общем, брат Валерий походил как раз на такого человека, встречи с которым всякий честный бюргер всегда пытался бы избежать. Они встретились на не очень богатой и не очень чистой после целого рабочего дня улице Хёкердам. Тут всем заправляли водители большегрузов. Котлы паровых экипажей остывали после трудового дня, а машинисты этих машин тем временем остужали себя девятью десятками сортов прохладного пива и подкрепляли себя десяткам видов колбас и сосисок с кислой капустой. Близилась ночь, и на улице уже стали появляться яркие женщины всех возрастов и комплекций. Наступало их время. — Ты хорошо знаешь этот район? — спрашивал брат Валерий, разглядывая двух как раз приближавшихся к нему дам общего пользования. Они были весьма эффектны из-за румяной помады и весьма привлекательны из-за небольшого количества материи, что скрывало их прелести. Абсолютно открытые плечи и руки, яркие корсеты и необыкновенно короткие юбки, что едва прикрывали женские колени, обтянутые фельдеперсовыми чулками. Все это буквально притягивало взгляды мужчин. Когда две еще совсем не старые дамы прошли мимо монахов, брат Валерий улыбнулся им и даже прикоснулся двумя пальцами к своему котелку в знак приветствия. «Да не очень», — ответил казак, провожая дам глазами. «Я ж тут недавно. Меня сюда из Венеции перевели в срочном порядке». «Венеция!» — с какой-то мягкой грустью произнес брат Вадим. «Мы там работали дважды. Очень люблю тамошние оперы». Ты бывал в Лафениче? Признаться, замешкался брат Емельян. Я другие песни люблю. Зря, брат, зря. Брат Валерий взглянул на тётину с сделанным осуждением. Я тебе поражаюсь. Работать в Венеции и не ходить в оперы. Обязательно сходи на Риголетто в Лафениче. Это, брат, будет не хуже Ласкала, я тебя уверяю. Там такой звук, такой звук. Схожу, схожу. Понял, что попал на любителя оперы, обещал казак. Если вернут меня туда, конечно. А у тебя как, с немецким? А то я сразу себя выдаю, как только начинаю говорить. Приходится выдавать себя за серба. Насчет немецкого не волнуйся. Мой преподаватель немецкого в университете плакал и подумывал меня усыновить, когда слушал, как я читаю: "Гётте". А, так ты образованный. усмехнулся Тютен. Петербургский его императорского величества университет, диплом с отличием по банковскому делу и финансам. — Ишь ты! — теперь казак уже удивлялся. — А чего же ты с таким умищем не в банк, а в опричники подался? — Обстоятельства, дорогой мой брат, обстоятельства, — отвечал ему с некоторой грустью Павлов. — И что же это за обстоятельства? — не отставал от него Тютин. — А ты почему интересуешься? Может быть, в мои исповедники намереваешься?» — отвечал ему брат Валерий, глядя на казака теперь уже без грусти, а скорее внимательно и даже не очень доброжелательно. «Да нет же! Не собираюсь я к тебе в исповеднике сразу ответил Тютин. «Какой из меня исповедник?» «Из меня так себе, и посему предлагаю заняться тем, к чему мы с тобой, брат, способности имеем. Чего там брат Аполлинари говорил про кабаки, где бриташки собираются?» морской лев сразу вспомнил брат емельян самый известный кабак где они ошиваются». и в него мы начал павлов конечно же не пойдем закончил за него тетен надобно нам идти в медузу где ошивается все шваль рвань а где он находится а по карте полчаса ходьбы отсюда у реки в доках полчаса тогда возьмем извозчика решил брат валерий и брат емельян не стал возражать Извозчика, так извозчика.